Через три дня из Сохобора вернулись тяжело нагруженные повозки, и Балвер вошел в палатку Перина в сопровождении высокого небритого человека в грязной суконной куртке и с мечом, выглядевшим гораздо более ухоженным. Вначале Перин не узнал его из-за отросшей за месяц бороды. Затем он ощутил его запах. «Не ожидал вновь увидеть тебя», — сказал Перин. Балвер моргнул что для него означало потрясенный вздох. Без сомнения, похожий на птицу человечек предвкушал, что преподнесет ему сюрприз. — Я искал. искал — Искал Майкдин, хрипло произнес Таланвор. — Но Шайдо двигались так быстро, что мне за ними было не угнаться. — Мастер Балвер говорит, что ты знаешь, где она. Балвер остро взглянул на Таланвора, но его голос остался таким же сухим и лишенным эмоций, как и его запах. — Мастер Таланвор прибыл в Сохобор как раз перед тем, как я покинул его, милорд. Мы встретились по чистой случайности. Но, возможно, это была счастливая случайность. Весьма вероятно, что он может предоставить вам союзников. Но пусть он вам сам расскажет. Таланвор хмурясь посмотрел на свои сапоги и не сказал ничего. — Союзников? — переспросил Перин. Нам здесь поможет разве что какая-нибудь армия, не меньше. Но я приму любую помощь, которую ты сможешь привести. Таланвор поглядел на Балвера, который ответил ему полупоклоном и мягкой одобряющей улыбкой. Заросший щетиный мужчина тяжело вздохнул. Пятнадцать тысяч шанчан, думаю, будет достаточно. Большинство из них вообще-то тарабонцы, но они под знаменами шанчан, и. И с ними по меньшей мере дюжина дамани. Он ускорил свою речь, пытаясь досказать, прежде чем Перен перебьет его. Я знаю, это все равно, что принимать помощь темного, но они тоже охотятся на Шайдо, и чтобы освободить Майгдин, я бы принял помощь даже от темного. Мгновение Перен глядел на них. Таланвор нервно проводил пальцем по рукояти меча. Балвер же походил на воробья, ждущего, в какую сторону прыгнет кузнечик. Шанчан. И дамани. Да, это действительно все равно, что принимать помощь от темного. Присаживайся и расскажи мне поподробнее о Шанчан, сказал он.